Правила поведения путешественника Зачем мы отправляемся в путешествие в чужие края? Отчасти ради экзотики, новых впечатлений, но не только за этим. Мы хотим узнать про другие культуры и незнакомые нам традиции. Очень полезно бывает захватить с собой книги по истории страны и туристические справочники. Важно относиться с уважением к правилам, обычаям и особенностям других народов. Всякое путешествие предпринимается с тайным намерением узнать новых людей, завести новые знакомства. Из случайного знакомства во время отпуска могут естественно возникнуть приятельские отношения, даже дружба. Как вести себя с попутчиками и другими отпускниками?